Улица Аушросварту После того, как все «Что бывает после того, как все заканчивается?» спрашивает Евка. Зря она спрашивает об этом меня. Я не священник, не философ-мистик, не духовидец, беседующий с ангелами, когда тем приходит Блаш поболтать. Обычный человек, плохой художник, хороший портной, бывший друг Евкиного бывшего мужа. И ее лучший друг. Когда-то мы отлично проводили время втроем. Витька, Евка и я. А теперь Евка умирает. А Витька сбежал на край света еще полтора года назад, как только узнал о ее диагнозе. А я... Ну что я? Явно не тот человек, которого следует спрашивать о важных вещах. Но Евка, известная растяпа, никогда не умела сделать правильный выбор. Даже в мужья, как оказалось, взяла самого ненадежного человека в мире, а вот теперь безошибочно отыскала наихудшего Теософа — меня. Эх, Евка, Евка. Я никогда не был в нее влюблен. Мы просто дружили. Сперва потому, что Евка вышла замуж за моего лучшего друга и стала как бы обязательным приложением к нашим встречам. Хочешь не хочешь — привыкай. Но потом время расставило все по местам, и оказалось, что никому Евка не прилагается, она сама по себе, совершенно золотая девчонка. Думал, таких не бывает. Нам всегда было интересно вместе, как в ранней юности, когда дружба нужна для того, чтобы совместными усилиями познавать мир и хоть как-то разбираться с постоянно пребывающей информацией о нем. Ставили друг другу любимую музыку. «Как тебе Нина Хаген? Неужели Лори Андерсон никогда не слушала?» Бурно ссорились, обсуждая книги, и немедленно мирились, узнав о большой выставке Базилица или Бойса, где-нибудь условно недалеко, всего в полутора тысячах километров от нас, и надо срочно понять, как мы будем туда добираться. Евка приохотила меня к фильмам Клода Шаброля и Жака Реветта, а я нанес сокрушительный ответный удар Джармушем. Евка научила меня делать смородиновое вино, запускать воздушных змеев и кататься на роликовых коньках. Я уговорил Евку достать из шкафа заброшенную со школьных лет скрипку и сшил для нее лучший в мире пиджак, с настоящими часами на груди. То есть оставил на виду стрелки, а часовой механизм с крошечной батарейкой спрятал под подкладку. И счастливая Евка ходила по городу звонко-тикая, сверкая парчой и вельветом лоскутного циферблата. Первая в мире девушка-хронометр. Только сегодня. Только у нас. Мы азартно резались в покер ночи напролет, отплясывали линди-хоп на вечеринках, разрисовывали стены дружественных кафе, устраивали импровизированные уличные концерты для соседских детей. И еще столько всего замечательного делали мы вместе с Евкой, не перескажешь. Боже, какие же мы были прекрасные веселые дураки всего два года назад. Вот бы еще так пожить, хоть когда-нибудь, но ничего не выйдет» потому что Евка скоро умрёт. Может, завтра, может, через неделю. Счёт в любом случае идёт на дни, и она это знает. И Зося знает. И я. Зося Евкина старшая сестра. Больше у них вообще никакой родни. Не знаю почему, никогда не расспрашивал. Зося молодец, забрала Евку к себе домой на Аушросварто. Дома гораздо лучше, чем в больнице. Здесь клечатые пледы, цветы на подоконниках, ласковая серая кошка-брыська, сладкие кухонные запахи, колокольный звон и солнечный свет сквозь зеленые занавески. Здесь человеческая жизнь кажется хорошей штукой, которая не может вот так ни с того ни с сего взять и закончиться ничем. Мне и то не верится. — Что бывает после того, как все заканчивается? — настойчиво спрашивает явка Я дурак несчастный, глупый тупица, за сорок лет так и не выучившийся вдохновенно врать, бормочу, я не знаю. — Витька однажды рассказывал, ты в детстве почти утонул, еле откачали, — говорит Евка. — А толку-то, думаю я, все равно ничего не помню. Ни пресловутого света в конце тоннеля, ни добрых ангелов, ни покойных прабабушек, вышедших мне навстречу, ни каких-нибудь тибетских милосердных божеств. Мне же тогда пяти лет еще не было. Я даже о самом событии знаю только с маминых слов. Она меня потом лет до пятнадцати на пляж не пускала. Собственно, да, ей волю до сих пор не пускала бы. Просто я научился удирать без спроса. И не только на пляж. «Я больше никого такого не знаю», — говорит Евка. «Чтобы умер, а потом ожил. Некого больше спросить. А мне сейчас только это и важно». «Мне тоже сейчас только это и важно», — думаю я. Хотел бы я быть наивным дураком, совершенно уверенным, будто после того, как здесь все закончится, где-нибудь что-нибудь начнется. Ослепительно прекрасное. Для Евки. Тогда не так страшно навсегда с ней расставаться. «Золотая лестница», — говорю я. И мысленно хватаюсь за голову, «Боже, какая глупость! Что я несу? Какая к чёрту лестница? Да ещё и золотая! Это же не ребёнок, а не старушка суеверная, а Евка, человек с двумя гуманитарными образованиями. Кого я хочу обмануть?» «Вот», — она почти улыбается, — «насколько это вообще возможно? Так и знала. Ты что-то помнишь?» «Золотая лестница спускается с неба», — говорю я. Но не металлическое мягкая, из чего-то вроде толстого каната, но позолоченного, то есть сплетенного из золотых волокон. Наверное. По-хорошему, надо бы поближе посмотреть. Несу все это просто от отчаяния. Понимаю, что если уж ляпнул, надо развивать тему. И не дай бог мне сейчас остановиться, запнуться или покраснеть, потому что Евка мне верит. Поздно придумывать что-то умное. Раньше надо было. А теперь выкручивайся как можешь. «Только не умолкай, говори, говори, говори». Я был еще жив, но уже не понимал, что тону. Не чувствовал, что вокруг вода, не задыхался, просто смотрел, как лестница спускается с неба. И так я и радовался, как вообще никогда ничему в жизни. Ничего на свете так не хотел, как ухватиться за эти золотые канаты и полезть вверх. Если бы мне тогда велели выбирать, а жить и попасть домой к маме или лезть по золотой лестнице, у мамы не было бы ни единого шанса. Хотя оно у меня хорошее, я ее очень люблю, а в детстве вообще обожал. Но когда глядел на золотую лестницу, даже не вспомнил, что где-то есть мама. И другие люди. И какая-то жизнь. Такое счастье было просто смотреть на золотую лестницу. И даже вообразить не могу, как здорово было бы по ней лезть. Ну а меня, как видишь, все равно откачали. В первые дни после этого я все время плакал. Взрослые думали от пережитого страха, а я им ничего не объяснял. Откуда ты знал, что золотая лестница — это тайна, никому нельзя рассказывать? Потом я о ней забыл, конечно, а теперь ты спросила, я вдруг вспомнил, надо же». «Ежа, дружище, как же хорошо!» — говорит Евка. «Если самому хочется по этой лестнице лезть, то, наверное, не страшно, да?» «Очень хочется», — твердо говорю я, — «и совершенно не страшно». «Хорошо», — повторяет Евка. «Тогда хорошо». — Так странно, Еженька, — говорит Зося. — Так это все странно. Она мертвой хваткой вцепилась в мой рукав. Хотя я раз сто уже пообещал, что никуда не уйду. Даже ночевать останусь, если будет нужно. Но своими руками держать, конечно, надежнее, чем полагаться на слова, я понимаю. — Так этого дня боялась, — говорит Зося. Каждое утро думала, ну пускай еще сегодня поживет. Один денек. Неужели жалко? И еще один. И еще. Совершенно не понимала, как это можно взять и отпустить человека в смерть. А не отпускать я не умею. Не знала, что буду делать, когда Евка все-таки уйдет. И вот все. Ушла. И при этом так улыбается, как будто ничего лучше смерти не может случиться с человеком. Вот правда улыбается, как будто там хорошо. Даже я и поверила, представляешь? И начинает плакать. «Это вроде бы правильно» то есть гораздо лучше, чем сдерживаться, все так говорят. — Хочешь на нее посмотреть? — спрашивает Зося. — Попрощаться. — Господи, конечно, я не хочу смотреть на мертвую Евку, но ясно, что придется. Зося это зачем-то надо. Глядит умоляюще, тянет меня за рукав, и хорош я буду, если стану сейчас с ней припираться. — Смотри, Еженка, — говорит Зося. Она улыбается. Мне не показалось. «Не обманываю себя, правда же?» «Правда», — отвечаю я. Но смотрю не на мертвую Евку, а вниз, туда, где на темно-вишневом ворсе старенького зосиного ковра сверкают обрывки золотых волокон. «Один, два, три... Господи, да сколько же их тут!»